Послесловие автора Вот и вышел первый в новой эре Рейва выпуск серии Непутёвый ученик в школе магии. Как вам 29-й том Погоня часть вторая? Вам понравилось? Над картиной столкновения Тацу и Йоко мои размышления ещё с раннего периода работы над всей серией. А если более конкретно, то над темой противостояния учитель против ученика я начал думать примерно с 13-го тома Кросс препятствиями. 13-й том был выпущен в апреле 2014 года, поэтому можно сказать, что на полную проработку ушло повальных 5 лет. В черновиках сюжета у меня даже было абсолютно серьёзное сражение, где Татсю убил Якума. Но окончательный вариант был именно таким, как вы прочитали. Как автор, я не смог прийти к согласию, что между ними могли возникнуть настолько сильные эмоции или какой-либо другой предлог для того, чтобы они бились насмерть. Хотя в финальном варианте чувствуется некая неудовлетворённость Ну в итоге мне кажется, что такое состязание боевых и магических искусств, из которого они оба вышли без травм, лучше всего вписывается в сюжет. Как я уже упоминал в начале послесловия, в прошлом месяце был коронован новый его величества император, и эра сменилась на Раева. Это хорошее название для того, чтобы повысить продуктивность творчества. Я думаю, что я не единственный, кто был обеспокоен вопросом, как быть с названием эры в вымышленных произведениях о современной Японии и Японии ближайшего будущего. Поэтому я думаю, что многие были благодарны, когда было сообщено о том, что все кандидаты отсеились и остался только один. Хотя для многих не гоняющихся за популярностью писателей это сообщение не станет особой проблемой с точки зрения политики злоупотребления конфиденциальностью. Но многие авторов в вымышленных произведениях фигурируют вымышленные названия периодов, где они просто заменяют одни эроглыфы на другие созвучным чтением. Была также книга, где Сёва просто заменили на Синка. Поэтому я даже не знаю, как правильно выбрать произношение для вымышленного названия эры. В книгах, которые я собираюсь написать в будущем, я намерен использовать Гёнка вместо Сёва и Сёбуна вместо Хэйсая. Это не нарушит политику конфиденциальности, даже если последний кандидат не будет утверждён. И что же мне использовать вместо Рейва? Мне кажется, подойдёт Эйка. Или же будет проще использовать европейское летоисчисление, как в серии Путевого ученика? Кстати говоря, это не означает, что в Мирени Путевого ученика была отменена система названия периодов правления. Просто не смог придумать, как могла бы называться эра через 80 лет. На этот раз вот отцу было высказывание, которое можно неверно истолковать как объявление о гареме, однако отца не намерен изменять Миюки. Многожёнство он тоже не планирует. Вообще, у меня есть планы написать историю с подобным сюжетом, но по крайней мере в этой серии и с этим персонажем ничего подобного не будет. И можете быть абсолютно уверенными в том, что это моё мнение никогда не изменится. Как я уже говорил в прошлый раз, следующий 30-й том будет называться Возвращение спасения пока ещё не решено, станет ли это арка двухтомника или нет. В спасении мы покинем Японию, и нас ожидают некоторые бесчинства против армии США. Я обеспокоен тем, смогу ли я состыковать связанность сюжета, но я дам все свои силы, чтобы вы посчитали этот сюжет ужасно интересным, поэтому, пожалуйста, ожидайте. Надеюсь, снова увидимся в следующем тридцатом томе. Сатоцудомо Читал Адреналин.